Глава двадцать восьмая Прекрасный вечер, стряпня Джо, о сыром мясе, случай с Джеймсом Брюсом, бивуак, мечты Джо, Барометр падает. Барометр снова поднимается. Приготовление к отлёту. Ураган. После сытного обеда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 «Да, это так отвратительно, что никто не хотел верить первым путешественникам по Африке, когда они рассказывали, что туземные племена питаются сырым мясом. И вот тогда с Джеймсом Брюсом произошел странный случай». «Расскажите, сэр, у нас есть время слушать», — сказал Джос с наслаждением, растянувшись на влажной траве. «Охотно». Джеймс Брюс был шотландец из графства Стерлинг.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 При видом занес свою дорожную записную книжку 15 градусов 43 минуты восточной долготы и 8 градусов 32 минуты северной широты. Что касается Кеннеди, то он жалел только об одном, что не может поохотиться в этом маленьком лесу. По его мнению, здесь положительно недоставало диких зверей. «Ну, ты что-то уж очень забывчив, дорогой мой дик», возразил доктор. «А этот лев, альвица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 — заметил он. — В конце концов, это понятно. Если бы у дикарей были вкусы джентльменов, то в чем же была бы тогда разница между теми и другими? Уж ням-ням не заставили бы себя просить. Они с наслаждением съели бы сырой бифштекс, да и самого шотландцев в придачу. После этих рассуждений Джо отправился раскладывать костры, стараясь сделать их как можно меньше. К счастью, эта предосторожность оказалась излишней. И все трое поочередно прекрасно выспались.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 и он решил, не откладывая, заняться всеми необходимыми для полета приготовлениями, чтобы при благополучном условии немедленно подняться на воздух. Ящик для воды, питавший горелку, и ящик питьевой воды оба были наполнены доверху. Затем Фергюсон занялся уравновешиванием шара, и Джо снова пришлось пожертвовать порядочную часть своего сокровища. Однако вместе с силами к нему вернулась его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 Путники последний раз взглянули нагнувшиеся до земли под напором бури деревья оазиса, и подхваченные на высоте 200 футов восточным течением, скрылись в ночном мраке.